Глава 37. Скоро Новый год. Я купила коробку с красными елочными шарами, посыпанными блестками, Деда Мороза в бархатной шубке и большую золотую свечу. Я знаю, что ничего в нашей жизни не проходит бесследно, как знаю и то, что все в ней предопределено. Но только еще не решила для себя, хорошо это или плохо. Стоит ли напрягаться и переживать по всяким пустякам, если знать, что все равно от тебя ничего не зависит? или все-таки от себя что-то зависит. Вадим по-прежнему живет у меня. Асфальтовые девушки, сестры Майер, Тарасов и Герман Хлуднев все осталось в прошлом равно, как и мои видения». Галина Вязьмина узнала в свидетельнице из репортажа с Озерковской набережной, где была убита Вера Кулик, женщину, которая брызнула ей в лицо из баллончика со слезоточивым газом и которая оказалась этим мужчиной. Позже экспертами была проведена сравнительная характеристика анализов, в том числе и спермы, взятой из трупов Басовой, Кулик, Савченко и у оставшихся в живых двух жертв насильника – у меня и у Вязьминой, которая показывала их полную идентичность. Это был один и тот же мужчина. Что касается личности мастера, изготавливающего ключи в районе Павелецкого вокзала, то им оказался двоюродный брат Германа Хлуднева, который подтвердил, что сам научил Германа делать копии ключей и неоднократно, если в том была необходимость, просил подменить его на рабочем месте. Оставалось только найти Германа. Но он исчез. В квартире, где он жил, обнаружили женское темное пальто, берет и те самые клипсы, на которые я обратила внимание, когда смотрела репортаж. Точнее, одну клипсу, потому что вторая хранилась у меня. Я подобрала ее на лестничной клетке возле порога своей квартиры. В тот самый день, когда убили Анну Майер. Все совпадало. Герман оказался убийцей асфальтовых девушек и Анны Майер. «Правда ошеломила всех, кто знал его». Нашлись, конечно, люди, которые сразу стали вспоминать все то странное, что было в Германии: его повышенный интерес к женскому полу, пристрастие ко всякого рода замкам и ключам, легкие истерики, которые случались с ним, как правило, во время застолья, когда среди подвыпивших женщин он вдруг начинал краснеть и нести всякую околесицу, мог позволить себе какую-нибудь пошлую шутку, непристойность и даже проявить агрессию но все равно представить себе Германа в роли убийцы никто до конца не мог. Он так и остался у всех в памяти как незаменимый и очень талантливый компьютерщик. Чтобы разыскать его или хотя бы приблизительно представить себе, где он может скрываться и у кого, была проведена определенная работа по розыску психиатра или психолога, к которому, по мнению Вадима, не без моей помощи, конечно, он мог обращаться в разные периоды своей жизни. И, как ни странно, эта женщина-психолог нашлась. Она почти 10 лет проработала в Центре кризисного консультирования, расположенном в двух шагах от дома, где жил Герман. Вот так и случилось, что все мои подсказки, основанные на видениях и догадках, реальным образом повлияли на ход расследования и поиск убийц Тарасова и Хлуднева. Суд над Тарасовым назначили на март. Вадим навещал его в СИЗО, при свидетелях вернул ему деньги и украшения, которые приносила мне на хранение Анна, и из-за которых, получается, она так нелепо погибла. Но Алексей не взял их, попросил Вадима на эти деньги нанять ему хорошего адвоката и организовать похороны Эммы. Здоровье мое пошло на поправку. Я стала реже принимать красные таблетки». Раны затянулись, цвет лица изменился, стал розовым, теплым. Ко мне вернулся аппетит, я стала округляться. Словом, жизнь продолжалась».